Глава пятнадцатая. В погоне за репутацией. Профессор Зиновьев замер на месте. Он почтительно склонил голову перед морщинистым стариком со спокойным взглядом. Глаза профессора смотрели в землю, а сам он старался не дышать, буквально ощущая, как его внимательно рассматривают. «Господин Гаарин, я могу с уверенностью сказать, что технология запечатывания и подчинения полностью нами освоена». Теперь нужны только время и практика, чтобы выйти на целевые значения в 80%. — Какие ограничения у вашей технологии? Возможен ли захват существ хотя бы класса Бина, не говоря уже о малохути? – спросил старик. С его точки зрения исследования, проводящиеся сейчас Зиновьевым, имели небольшую ценность. Вот если бы они научились заимствовать силу сущностей и передавать ее людям... технология стала бы настоящим прорывом. Конечно, господин, в теории мы можем попытаться захватить существо класса Малахуд, но на практике у нас просто нет таких сил. На текущем этапе мы можем гарантировать работу печати на классах Нецах и Теферит. Подчинение также работает, но требуются дополнительные исследования. Мы уже потратили на ваши исследования больше 40 миллионов кредитов. Кроме того, еще около тридцати ушло на то, чтобы императорские ищейки искренне считали, что вы занимаетесь исследованием влияния сиреневого мира на силу воинов. Совет клана желает видеть результаты своих инвестиций, а то, что вы говорите «нетсах» или даже «теферит», результат немного не соответствует ожиданиям. Господин Гаарин, уверяю вас, клан Белых Драконов будет доволен предоставленной документацией, «Уже сейчас можно говорить о возможности множественного захвата сущностей этиферит и как только мы оптимизируем подчинение...» «Время, профессор. За какое время вам удастся это сделать?» и «Еще год», — сказал Зиновьев, но, заметив, как Гаарин поджал губы, тут же поправился. «Семь месяцев. Обещаю, мы уложимся в семь месяцев». «Очень надеюсь на это, профессор. И еще одно». «Направьте ко мне вашего сотрудника, того медиума с хранителем истины. Я бы хотел еще раз обсудить с ним кое-что». «Хорошо, господин Гаарин», — тут же кивнул Зиновьев, внутренне выдохнув с облегчением. Я стоял перед комплексом зданий, построенных в квартале Пламени. Он всегда считался рабочим кварталом, и подобные вытянутые многоэтажки встречались здесь повсеместно. В них было удобно расселять местных рабочих. Относительная дешевизна и доступность такого жилья служила залогом нужного притока рабочей силы для города. Ранее, посетив гильдию наемников, мне удалось договориться о съеме жилья в одном из домов, принадлежащих организации. Не скажу, что они пришли в восторг от того, что один из безликих желает снять жилье в домах гильдии, но против ничего не сказали, лишь напомнили о важности соблюдения уставов и правил проживания. 909 комната теперь стала моей ровно на месяц. именно столько я заплатил за аренду, для меня довольно приличную сумму. Впрочем, гильдия мне даже сделала скидку, поэтому, можно сказать, в целом получилось неплохо. Квартира подобного уровня в этом же квартале обошлась бы мне куда дороже, не говоря уже о чем-то лучшем. Поднявшись на девятый этаж на лифте, больше походившем на кабинку туалета, я проследовал по длинному коридору, то и дело отвлекаясь на скрипящие под ногами половицы, словно нахожусь не в огромной многоэтажке, а в каком-то особняке, построенном в прошлом веке и с тех пор ни разу не ремонтировавшемся. Найти нужную комнату в полутьме плохо освещенного коридора оказалось не так просто. На многих дверях просто отсутствовали цифры. Спустя пять минут блужданий наконец оказался перед нужной дверью, у которой коварно перевернутая третья девятка превратила 909 девятую в призрачный дубль 906 шестой. Ну или, возможно, какие-то шутники решили сотворить веселую, с их точки зрения, хохму. Тигр, стоящий все время молча позади меня, наконец решил подать голос. «Ну и чего ты застыл? Входить будем или нет?» Отперев зверь, полученным в гильдии ключом, я переступил порог и застыл у входа. Комната представляла собой помещение из двух неравных по площади выгородок. В первой, отделенной от основной части длинным шкафом, находился обеденный стол, стул и однокамерный холодильник старого образца, без использования хладагента из зеленого мира внутри, как принято сейчас. Но даже одно его наличие уже большая удача. Основная часть помещения представляла собой обычную комнату с деревянной пружинистой кроватью, на которую был брошен старый матрац, в пятнах разных расцветок, а возле небольшого окна стоял основательный стол, покрытый толстым слоем пыли. Тот минимум, который мне и нужен. Большим жирным плюсом стала замеченная мною дверь в дальнем конце комнаты, ведущая в санузел с душем. Если честно, думал, что в подобных типах зданий такого не встретишь. «Не так все плохо», — резюмировал я, бросая рюкзак и аккуратно располагая одинокого на столе. Даже комплект чистого белья мне продали на первом этаже за грошовую сумму. Я разорвал пакет и извлек хлопчатобумажную ткань простыни. «Качество достаточно неплохое для запрошенной цены». Когда жил в бараке, ценил подобного рода комплекты. Удобно и практично. Первым делом разделся, убрав в шкаф эгиду и повесив на небольшой крючок у входа маску безликого, быстро застелил постель и принял душ, наконец-то почистив немного голову. Все еще находясь в ослабленном состоянии, пару ближайших дней мне не имело особого смысла выходить из комнаты, поэтому решил пока сосредоточиться на изучении дополнительных кругов для вызова сферы Земли. Все едино сидеть без дела. но вначале спать. После насыщенного дня от усталости валился с ног, по поводу чего несколько раз получал предупреждение от седьмого. Тело испытало большие нагрузки, и конструкт настойчиво советовал отдохнуть, и начал он зудеть об этом еще в гильдии. Сон принес долгожданный отдых и немного прояснил голову. Снилось ли мне что-то, не помню, но, проснувшись на следующее утро, почувствовал себя куда лучше. Накатывающая временами усталость пропала, а сам я чувствовал, что почти восстановился. В желудке почти сразу протестующе заурчало, поэтому после душа пришлось срочно идти в магазин, купить чего-нибудь поесть. Ну и кое-какие необходимые вещи типа небольшого электрического чайника. Ну а затем, немного утолив голод, я, как и планировал, взялся за тренировки магии. Благо в работе с формой заклинаний, их наложения и взаимодействия мне не требовалось ничего напитывать магической силой и вызывать сферы Земли на практике. Пока. Так прошел почти весь день. Седьмой постоянно тарахтел по духам, то и дело высказывая замечания по создаваемым мною формам. Вторил ему фамильный бог, который половину дня пропадал где-то наизнанке, а остальное время критиковал мое мастерство управления магической силой. Хоть иногда он и невыносим, но почти всегда его едкие замечания довольно метки. Тигр достаточно много общался помимо деда с моей теткой, и, как я понял, даже некоторое время помогал ей в обучении магическому ремеслу — поэтому в чем-то разбирался. Однако, по большей части его знания носили фрагментарный характер. Ближе к вечеру я проверил смартфон, где отображались мои заявки в рейды, но, как и ранее, новости особо не радовали. В оранжевый мир лепестки врата закрыли, одиночных больше не появлялось. В сине и зеленые миры рейды проводились регулярно, но либо я сам не оставил заявки, либо меня не желали туда брать. Решив, что хуже точно не будет, набрал Оксану Семенову, Рейд-лидера, которая, казалось бы, вечность назад, взяла меня в синий мир. Девушка довольно долго не отвечала на вызов, но потом все же в динамике смартфона раздался хруст и спустя секунду матерок. «Парень, ты умеешь позвонить вовремя? Я тут немного занята!» «Когда можно перезвонить?» «Не стоит надоедать человеку, если он занят». «Да ладно уж, отвлек так отвлек. Чего хотел?» «Вы уже восстановились, так? Хотел попроситься в рейд?» Что все еще никто не желает брать безликого в рейды выше Алого Мира?» Понимающе спросила Оксана. «Ну, на твою беду я пока не собираю группы. В ближайшее время буду занята». «Впрочем, могу скинуть сообщением фамилии рейд-лидеров, которые относятся к безликим лояльно и даже могут одобрить заявку. Правда, не всегда. У тебя все еще не такая высокая репутация. Это нужно понимать». «Любая помощь пригодится», — не стал отказываться я. «И еще хотел спросить». «Ну, спрашивай, чего уж там?» — ответила она. «Какие у меня шансы попасть в рейд на фиолетовый мир?» «Тебя? Не очень высокие. Мало того, что у тебя золотой значок, а там в основном собираются платиновые и звездные, так еще и безликий. Но они есть. Если заработаешь достаточно высокую репутацию, и найдется похожий на меня рейд-лидер, который согласится взять тебя в свой рейд. Сразу говорю, я пока не планирую водить рейды в миры высокой опасности, не доросла, если говорить простым языком». «Спасибо за честные ответы». «Все? У тебя больше нет вопросов? Могу идти дальше по своим делам?» «Да, конечно, прошу прощения». Вышел список рейдлидеров позже». «Удачи, парень», — сказала она и тут же повесила трубку. И правда, видимо, торопилась. Как и обещала Оксана, список рейдлидеров пришел от нее где-то часа через полтора. Все это время я занимался магической практикой, поэтому даже не заметил, как быстро пролетело время. Просмотрев взглядом представленные фамилии, отметил, что их не так уж и много. Но уже тот факт, что их имелось больше десятка, не мог не радовать. Через пару дней моего вынужденного ожидания, смартфон наконец весело подал сигнал, говоря, что в одном из рейдов одобрили мое участие. Достаточно быстрый, всего на пару дней. Но и это хорошо. Начало оказалось положено. Через пару дней Тигр сообщил, что на крыше нашел неплохую площадку для тренировки. Наемники, проживающие в здании, почему-то полностью ее игнорировали, и я решил, что допускать такую же ошибку не стану. Поэтому уже на следующий день вернулся к долгожданной практике боевого искусства создателей, но и тренировкам боя вместе со сферой земли. К сожалению, ни о каких магических кулаках для практики здесь не могло быть и речи, что, естественно, подобные устройства относительно дороги, и не каждому наемнику по карману. А через неделю я, наконец, сумел опять попасть в Синий мир с его буйной растительностью и толпами зараженных. Рейд-лидером этого похода оказался мужчина с безобразным шрамом почти наполовину лица. Почему, будучи платиновым воином, он не захотел оплатить себе хорошего мага или медиума с хранителем жизни, мне было не совсем понятно. Но в конечном счете это его дело. К тому же, как выяснилось, он оказался довольно опытным человеком, и рейд провел без каких-либо нареканий. почти идеально. Подобного, по моему опыту, сложно добиться даже в валом мире. В прошедшем рейде благодаря чутью седьмого мне удалось найти еще одно вечное дерево. Жаль, на этот раз на нем росло всего лишь пять фруктов. Впрочем, благодаря артефактам синего мира мне в сумме посчастливилось выручить ничуть не меньше, чем в первый раз, с полным рюкзаком плодов. Правда, нажитое непосильным трудом, допереть до оценщика оказалось ой как непросто. Именно тогда я впервые стал задумываться о замене гиды. на что-то куда более серьезное. Но пока только задумываться, потому как по деньгам обновка обходилась очень дорого. В самом синем мире, к слову, мне удалось потренироваться в использовании земной сферы. Выяснилось, что моё заклинание невероятно эффективно как против зараженных, так и против плотоядных растений. Довольно крупные и мясистые цветки последних оказывались хорошей целью для тяжелой сферы, которая без труда сносила их напрочь, мгновенно превращая в удобрение. Еще одной замечательной новостью стало то, что после рейда у меня наконец-то получилось создать вторую сферу. Вот только нормально пользоваться ей пока не удавалось. Она никак не хотела ощущаться так же хорошо, как первая, и приходилось тратить драгоценные секунды на необходимую координацию движения обеих сфер, таким образом, чтобы избежать их столкновения. По словам седьмого, тут могла помочь только практика. Он уверял, что вопрос управления вполне решаем и просто нужно время, поэтому практически все время, когда не ходил в рейды, я проводил либо в квартире за медитацией, либо на крыше здания, оттачивая очередное непослушное движение, ну и, конечно, постигая боевое искусство создателей. Стремительное, резкое и очень необычное. Очень скоро положительные решения относительно моего участия в рейдах принимались чаще, и я уже мог сказать, что для синего, зеленого и оранжевого в миров уровень моей репутации достаточно сильно вырос. Отчасти это подтверждалось тем, что моя кандидатура стала приемлемой не только для рейд-лидеров из списка Оксаны. В синий и оранжевый мир доступные мне рейды начали собираться регулярно, благодаря чему большую часть времени я стал проводить в них. Жаль только с вечным деревом мне больше не везло, но и без него прибыль получалась очень неплохой. В зеленый мир собирались рейды не так часто, что объяснялось прежде всего самой сутью такого рейда. Представьте себе мир победившего холода. для него требовалась определенная экипировка, теплые вещи и соответствующее снаряжение. Я долгое время не решался отправиться туда как раз именно из-за стоимости необходимого, но после того, как раз попробовал, решил, что рейд в зеленый мир один из самых выгодных. Даже если не принимать во внимание очень ценные кристаллы Мороза, источник того самого хладагента для холодильников и некоторых типов кондиционеров, добываемые в этом мире, Небольшая вероятность встретить монстров, способных тебя убить, делала этот мир очень неплохим местом для безопасного заработка. Проблема зеленого мира одна — погода. Особо свирепые бураны могут превратить любого немага в ледышку за пару минут, если у него нет соответствующего снаряжения. Относительно дорогого. Тех самых кристаллов из алого мира. Так проходили мои дни в течение почти двух месяцев после ухода из клана. Не скажу, что оставалось время на мысли о своем решении, но уж точно я не жалел о совершенном поступке. Теперь, благодаря постоянному участию в рейдах, у меня вышло достаточно хорошо зарекомендовать себя, чтобы рассчитывать получить доступ в фиолетовый мир. Осталось только получить звездный или платиновый значок, и можно готовиться подавать заявку. Уже на третью неделю седьмой предупредил меня о наблюдении. Сразу две группы следили за моими действиями. В основном их внимание проявлялось, когда я посещал резиденции кланов во время очередного рейда. Очень скоро мы с седьмым пришли к выводу, что обе группы действуют независимо друг от друга и, скорее всего, просто собирают данные о моих действиях внутри врат и их успешности. Зачем кому-то понадобилась подобная информация, у меня пока достоверных предположений не возникло. Хотя кое-какие мысли имелись. Носитель. «Я думаю, мы готовы для аттестации на звездный значок», — в один из дней с уверенностью вдруг сказал седьмой. «Как я понял, для того, чтобы попасть в фиолетовый мир, вам требуется иметь как минимум платиновый знак гильдии. Но звезда позволит увеличить шансы в несколько раз». «Считаешь, получится получить звездный знак? Если так, то шанс попасть в фиолетовый и золотой миры станет уже не так призрачен», — ответил я. Шестой коллектор города М. Одно из ответвлений основного коллектора. Изгои находились в бедственном положении. После того, как местоположение их основной базы без труда обнаружили великие кланы, они постоянно передвигались. На одном месте не сидели. Старались менять временные базы хотя бы раз в неделю, но чем дольше это продолжалось, тем раздражительнее становился их новый глава. Пускай он и стал главой изгнанного клана, без труда одурманив их разум. теперь не мог нормально наслаждаться этим из-за собственного глупого промаха. К чему были нужны все эти полученные у клана лепестков побрякушки, если изгои даже не могли их продать? Каждый раз при попытке сбыть украденное проводились облавы, и незадачливые воры попадали в руки великих и старших кланов. Действовали они быстро, слаженно и жестко. Не щадили и не жалели изгоев. Из-за этого в первые же недели Харек потерял почти половину своих верных последователей. оказавшийся ранее таким устойчивым дурман, начал постепенно спадать. Дело осложнялось еще тем, что Харек в определенный момент перестал контролировать свою силу, и поэтому захватывать новых последователей в последнее время у него никак не получалось. Новички просто умирали в экстазе, услышав его голос. Если бы не новая проблема победить старшие кланы их же силами, для Харька проще простого. А на практике он теряет людей одного за другим. К тому же на медиумов его сила практически не действует, из-за чего в действительно критические моменты Харек помочь своим ничем не мог. Постепенно его загоняют в угол, и сейчас вопрос заключается не в том, чтобы наслаждаться жизнью, а в простом выживании. Харек оставался в полной уверенности, что рано или поздно сила к нему вернется, и он сможет отомстить всем и за все. В это время за новым главой пристально следила миниатюрная девушка, мрачно о чем-то размышляя. Она старалась бросать взгляды на Харька так, чтобы тот ничего не заметил, и в глазах девушки, если приглядеться, можно было заметить огоньки ярости.